Но непреклонцы были непреклонны, когда зеленый змей обиделся и временно отлетел. Что же до банды Васьки Шершня, то она в конце концов кончила трагически. Братья-людоеды, расслабившись от безнаказанности, как-то в ы к р ы л и и съели племянника капитана Машкина. Тот поднял по тревоге гарнизон, обложил банду в одном пятистенке по навозному тупику, обстрелял с т р о е н и е кумулятивными снарядами и поджог. Видно было, как черные души бандитов, одна за другой, плавно и медленно вылетели в трубу. Поскольку привередливость народных симпатий у нас хорошо известна, жалко было непреклонцам боевитого Ваську Шершня. В городе даже балладу начали складывать про него на мотив известной песни «Из-за острова на стрежень». Однако по той причине, что почивший бандит сильно почистил город, не на чем было набрать мотив. Кстати, о художественном и здешнем житье-бытие. По этому департаменту тоже случилась драма. Как уже было отмечено где-то выше, непреклонцы совершенно разделили судьбу российского населения, когда на многие десятилетия, можно сказать, ни с того ни с сего пристрастились к чтению. и оно сделалось третьей национальной страстью после пьянства и воровства. Этот феномен можно следующим образом объяснить. Не то чтобы непреклонцы были слишком уж рафине, а просто зимы у нас нестерпимо длинные, и с сентября по апрель чересчур долгие вечера. Или в полосу жестокого безденежья чтение заменялось здешним обитателям алкоголь, ибо оно тоже уводило головы в чарующие дали, иные измерения, где во всяком случае все не так. Или в те поры, когда даже покрой пиджаков выдумывался в административном порядке. Единственным способом сделать фронду было книжку умную почитать. Или же дело в том, что искусственный способ бытия, организованный усилиями каменного вождя, подразумевал искусственные занятия вроде чтения, на которого никогда не снизойдет нормально устроенный человек». Но вот при п а р ф и р е Ивановиче Гребешкове что-то произошло с непреклонцами, совсем они остыли к литературе, и вместо того, чтобы книжку почитать, теперь с утра до вечера таращились в о к о ш к е и думали о своем. А если не таращились в окошке и не думали о своем, то участвовали в к о м п а н и я х гражданского неповиновения, сшибали монументы, обменивались мнениями, ломали головы, как бы добыть копейку, прятались от банды Васьки-Шершня по подвалам да по г р е б а м То есть у них появилась пропасть новых, серьезных занятий. Меж тем литература, как и прежде, твердит свое. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Какой Ванька Жуков, какой сапожник Аляхин в сущности и не существовавшие никогда, если елки зеленые сердце рвется нарушить трамвайное сообщение по маршруту базар-вокзал. Одним словом, в городе, имевшем стародавние культурные традиции, породившем поэта Никиту у Чтова, народ до того дошел, что с омерзением читал даже надписи на этикетках и спичечных коробках. Крепче всего это о к у л ь т у р н о е явление задело престарелого стихотворца Бесчастного, который в свое время написал прославившие его строки. Счастье к нам подкралось незаметно, как лазутчик к лагерю врага. поскольку он почувствовал себя лишним при новом раскладе жизни и остался безо всяких средств к существованию, ибо еще при Железнове лишился пенсии за стихотворение. Тихо вокруг никого у реки, вдруг звон раздается, то звон о п л е у х и от справедливой тяжелой руки. А уже при Гребешкове в Патриоте перестали давать стихи. Одно время старик бесчастный даже голодал, Но затем он попытался притереться к текущему моменту и засел за литературную работу в том жанре, который следует определить как исторический анекдот. Именно поэт Бесчастный решил написать трактат, занимательный и пикантный, но в котором, однако, самым основательным образом исследовались бы странности глуповского характера с выявлением всех причин. Генеральная его мысль заключалась в том, что во всех невзгодах, выпавших на долю этой этнической группы, в и н о в а т о качество здешних вод. Будто бы в первое переселение народов пращуры глуповцев задержались в своем движении на запад, умиленные огромными запасами питьевой воды, которые открылись им на севере Валдайской возвышенности, удивительной воды, внушающей умиротворение, плюс плавное движение мысли, и временно осели передохнуть. Да так и остались сидеть среди дремучих лесов и п о х у ч и х трап. По соседству с дикими лопарями, в то время как их собратья арийцы, все шли и шли к теплым морям, благословенным берегам, под б а ч о к к первым цивилизациям, туда, где дует парфюмерный мистраль, и благородная лоза вьется сама собой. Глуповцы то и дело прорывались продолжить путь, но как-то все было не с руки, то, то, то сё, то пятое, то десятое. Однако так называемые чемоданные настроения въелись им в плоти ь кровь. Отсюда как бы временные города, походные кладбища, жилища б е л а ч н о г о типа, агротехника такая, чтобы только с голоду не помереть, и промышленность такая, чтобы только как-то убить среднеевропейское время. И, следовательно, глубокая пропасть между расовым самочувствием и способом бытия. А все вода, какая-то все-таки не такая, злостная и не та.